А Нефер и Ментаку увидели, что впереди Появилась скала Оба удивились Таита, знал, что она там? спросил Ментак Откуда он мог знать? Ответил Нефер Вы сказали мне однажды, что он знает все И Нефер замолчал Он оглянулся, чтобы скрыть неуверенность И недалеко позади Увидел поднятую преследователями Пыль, смешавшуюся С желтым светом неба Без солнца «Неважно. Как это может помочь нам?» — спросил он. «Мы могли бы защищать ту скалу очень недолго, ведь утро трока сотни солдат. Это почти верная гибель». Он коснулся мехов, висевших на перекладине рядом с ним. Они были почти пусты. Оставшейся воды не хватало даже на то, чтобы лошади прожили еще день. «Нам следует верить, Таити», — сказал Ментака. И он горько засмеялся. «Кажется, боги покинули нас! Кому же еще нам верить?» Они продолжали двигаться вперед. Лошади с трудом шли шагом. Позади слышались слабые звуки преследования. Крики старших командиров, приказывающих солдатам держаться центра дороги. Звон незакрепленного снаряжения, стоны и скрип сухих ступиц. Наконец они подошли к горе, сложенной из черного и охристого камня. Она была сто футов высотой, и от нее будто от костра веяло накопленным жаром. Ни одно растение не закрепилось на ней. Лишь ветер вырезал расселины и трещины в ее утесах. — Подведите колесницы к самой скале, — приказал Таита, и они повиновались. — Теперь распрягите лошадей и ведите их сюда. Таита показал на собственном примере, что делать, отведя собственную пряжку за выступ. Там, в скалу, врезалась глубокая расселена с крутыми краями. — Сюда! Он вел их, пока они могли продвигаться вперед по песчаному полу глубокой вертикальной расселины. — Теперь заставьте лошадей лечь! Все лошади-конницы были обучены этому трюку. По приказу Таита они опустились на колени, и затем с фырканием и ржанием легли на бок на полу расселены. «Делайте вот так!» — сказал Таита. Он прихватил из колесницы походную постельную скатку. Полосками, оторванными от нее, он завязал глаза лошадям, чтобы те были спокойными и покорными, затем глубоко воткнул копье в рыхлый песок и использовал его для того, чтобы привязать обмотанные головы лошадей и не дать им подняться снова. Остальные последовали его примеру. Теперь принесите остатки воды. Жаль, ее недостаточно, чтобы в последний раз напоить лошадей, но каждая капля понадобится нам для себя. Вот-то зная о его существовании, Таита повел их к низкому уступу в скале. Уступ располагался так низко, что любому, кто попытался бы пробраться под него, пришлось бы ползти на четвереньках. «Несите камни». От подножия утеса, чтобы закрыть его стеной. «Полисад?» Нефер глядела задачно. «Мы не сможем защитить это место. В пещере нельзя даже встать, не то что взмахнуть мечом». «Спорить некогда», — Таита сердито поглядел на него. «Делайте, как я вам говорю». Нефер изводился страхом за Ментаку и был утомлен трудностями, которые они пережили за минувшие дни. Он гневно поглядел на Таиту. Другие смотрели на это с интересом. Молодой бык бросал вызов старому быку. Прошло несколько секунд, прежде чем Нефер вдруг осознал собственную глупость. Только один человек мог спасти их сейчас. И он сдался. Он наклонился, подобрал большой камень из груды каменной осыпи и, пошатываясь, понес его к маленькой пещере. Он положил его на место и побежал за другим. Остальные присоединились к работе. Даже Ментака принесла свою долю грубых глыб кристаллического сланца. Когда они закрыли стеной тесное пространство под уступом, и ее руки были поцарапаны и покрыты ссадинами. «Что нам делать сейчас?» — спросил натянутый Нефер, все еще страдая из-за своего столкновения с магом. «Пить!» — сказал Таита. Нефер налил воду из меха в кожаное ведро и передал его Ментаке. Она сделала несколько глотков и предложила в воду Таите. Он покачал головой. — Пейте и напейтесь как следует. Когда все выпили столько, сколько могли вместить их животы, Нефер снова обратился к Таите. — Что теперь? — Ждите здесь, — приказал Таита поднял длинный посох и начал взбираться по неровному склону горы. «Для чего этот палисад?» — крикнул ему вслед Нефер. «Для чего он нужен?» таит остановился на узком уступе в тридцати футах над ними и посмотрел вниз. «Великий узнает, когда придет время!» И продолжил подъем. «Убежище?» «Может быть, могила?» Саркастически воскликнул Нефер ему вслед, но Таита не ответил и не оглянулся. Он поднимался без отдыха и остановки, пока не достиг вершины. Там он встал, пристально глядя назад, туда, откуда должен был появиться трог. Маленькая группа в лощине у подножия горы глядела на него, кто озадаченно, кто с надеждой, а один сердито. Нефер очнулся. — Принесите копья и остальное оружие с колесниц. Будьте готовы защищаться. Он побежал туда, где они оставили колесницы, и вернулся с охапкой копий. Мерин и Хилта шли за ним с таким же грузом. — Что делает Таита? — спросил он Минтаку. Она показала на вершину. — Он не двигался? Они сложили оружие и сели у входа в примитивное убежище. Все взгляды вновь обратились к Таите. Они видели его силуэт на фоне ужасного, серно-желтого неба. Никто не говорил, никто не двигался, пока они снова не услышали этот ужасный звук. Они повернули головы и услышали тихий стук и виз колес колесниц, сотен колесниц и голоса солдат, иногда приглушаемые барханами, а иногда ясные и угрожающие. Таита медленно воздел обе руки к небу. Все наблюдали за его движениями. В правой руке он держал посох, в левый амулет лостра, а на шее у него был дар Бэя. «Что он делает сейчас?» — спросил Хилта испуганным тоном. Никто ему не ответил. Таита стоял неподвижно, будто высеченный из камня. Его голова была запрокинута, волосы серебром падали на плечи, одежда была подпоясана так, что виднелись тощие голени. Он походил на старую птицу на насесте. В небе неслись по кругу тяжелые низкие облака. Свет менялся, ослабевая, когда скрытое солнце закрывал новый слой плотных облаков и вспыхивая, когда облачный покров становился тоньше. Таита все еще не двигался, его посох был нацелен в беременное брюхо небес. Шум приближающейся колонны стал еще более ясным, и вдруг вдали прозвучал рев бараньего рога. Это сигнал к бою. Трок увидел Таиту, — спокойно сказала Ментака. Трок крикнул своему трубачу. «Труби атаку — Труби-атаку! Но воинственный звук, казалось, поглотил пространство пустыни и низкое грозное небо. — Подождите, — сказал Иштар-медийц. Он смотрел на крошечную фигуру Таита на вершине скалы. — Подождите! — Что такое? — спросил Трок. «Пока я не могу понять, что это!» Иштар не сводил пристального взгляда с мага, но оно мощное и распространяется повсюду. Колонна не трогалась с места. Каждый солдат в ней со страхом глядел на фигуру на вершине скалы. Ужасная тишина пала на пустыню, не нарушаемая никаким звуком. Даже лошади замерли. Не было слышно ни стука, ни звона снаряжения. Только небо двигалось. Над головой мага образовался водоворот, огромное, вращающееся колесо раскаленных туч. Затем центр водоворота медленно открылся, подобно единственному глазу пробуждающегося чудовища. Из небесного ока вырвался столб ослепительно солнечного света. Глаз гора! выдохнул Иштар. «Он обратился к Богу! Он сделал знак защиты!» Трок рядом с ним молчал, оцепенев от суеверного страха. Блестящий столб света ударил в голову и озарил фигуру мага, как вспышка ослепительной молнии. Вокруг головы Таиты высветился нимб серебряного сияния. Маг сделал медленное круговое движение длинным посохом, и гиксовские колесничие съежились, как злые псы. Под кнутом облака разошлись шире. Небо в вышине было ясное. Солнечный свет плясал на барханах и, отражаясь от них, бил в глаза, будто отраженные от листа полированной бронзы, ослепляя. Гиксосы подняли щиты. Или руки, чтобы защитить глаза от странного сияния, но не издали ни звука. На вершине скалы Таита медленно описал посохом еще один круг, и, наконец, послышался звук. Тихий, как вздох любовника, он, казалось, шел из самих небес. Головы людей вопросительно повернулись в поисках его источника. Новое движение Таита и вздох превратился в шелест, тихий свист, он шел с востока и все головы медленно повернулись на звук. В этом странном безоблачном спокойствии они увидели, что к ним приближается сплошная серовато-коричневая стена, которая начиналась от земли и уходила под высокий купол небес. «Хамсин!» — прошептал трок страшное слово. Стена летящего песка надвигалась с ужасающей неторопливостью, По ней шли волны, она пульсировала, будто живое существо, и ее голос изменился. Это больше не был шепот. Он превращался во все более громкий вой, в голос демона Хамсин! Крик летел от одной колесницы к другой. Воины, желающие войны перед лицом этого губителя людей, городов и цивилизаций, этого поедателя миров, вдруг превратились в маленькие, испуганные существа. Строй колесниц рассыпался на фрагменты, и погонщики разворачивали упряжки и пытались убежать от него. Два колесницы съехали с узкой полоски Твердой земли. Песок поглотил их колеса Солдаты выпрыгивали из колесниц Бросая их вместе с упряжками Лошади, чуя опасность, вставали на дыбы Ржали, рвались убежать Легаясь и стараясь Вырваться из упряжи Хамсин неумолимо приближался Его вой перешел в рев Солдаты в бессмысленной панике Бежали перед ним Они скользили и падали В рыхлом песке, поднимались и бежали дальше Оглядываясь назад, они видели что огромная буря мчится, ревя, будто взбешенное чудовище, крутя и вздымая завесу песка, медно-желтого, там, где солнечный свет освещал его, и серовато-коричневого темного, там, где его затеняли ее собственные, похожие на горы вершины. Таита стоял, вытянув руки и посох, и наблюдал, как войско под ним поглощает буря. Он видел Трока и штара все еще недвижных, напоминающих в ярком солнечном свете изваяние. И затем, когда передний край бури настиг их с волшебной стремительностью, исчезли вместе со всеми своими солдатами, колесницами и лошадьми кружащихся лавинах Хамсина. Таид опустил руки. Повернулся спиной к чудовищу и не спеша стал спускаться со скалы. Его длинные ноги перешагивали трудные места, и, шагая с выступа на выступ, он опирался на посох. Нефер и Ментака стояли, взявшись за руки у подножия утеса. Они со смущенными лицами приветствовали его и Ментака тихо, недоверчиво спросила. Вы. — Вызвали бурю? — Она назревала все прошедшие дни, — уклончиво ответил Таита с невозмутимым выражением. — Вы все заметили жару и болезненный желтый туман? — Нет, — сказал Нефер, — природа тут ни при чем. Это сделал ты, ты все время знал и понимал это. Ты вызвал бурю! — А я сомневался в тебе. — Идите-ка в убежище, — велел Таита. — Она почти над нами. Его слова заглушил громкий рев хамсина. Ментака первая вползла в узкую-узкую пещеру через отверстие в грубой стене. Другие последовали за ней, набившись в тесное пространство. Перед тем, как войти, Хилта передал внутрь почти пустые водяные мехи. В конце концов, только Таита остался в ней убежища, словно бы буря была его творением. Когда она нависла над ним, его лицо было сосредоточено. Она ударила с такой силой, что скальная порода вокруг них, казалось, затряслась и задрожала, и высокая фигура Таиты исчезла. Первый порыв длился всего несколько секунд, а когда он прошел, Таита все так же стоял у пещеры, спокойный и неподвижный. Буря усиливалась и ревела, будто неистовое чудовище, и когда она во всем своем ужасном величии обрушилась на них, Таита, наклонившись, вошел через отверстие и сел спиной к внутренней стене. — Закройте его! — велел он, и Мерин с Хилта заложили вход камнями, которые они положили под рукой. — Закройте ваши головы! — сказал Таита и обмотал лицо головным платком. «Держите глаза закрытыми, не то ослепните. Дышите осторожно через рот, или задохнетесь песком».